Глава одиннадцатая Только на третий день Япончины вполне умилостивились. Князь, хотя обвинил себя во многом по обыкновению, и искренно ожидал наказания, но все-таки у него было сначала полное внутреннее убеждение, что Лизавета Прокофьевна не могла на него рассердиться серьезно, а рассердилась больше на себя самое. Таким образом, такой долгий срок вражды поставил его к третьему дню в самый мрачный тупик.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 наконец уже почти простившись князьща точно вдруг вспомнил ах да спросил он не знаете ли хоть вы милый лев николаевич что это было за особо что кричала вчера евгению павловичу из коляски это была анастасия филипповна сказал князь разве вы еще не узнали что это она а с нею не знаю кто был знаю слышал подхватил княща но что означал этот крик это такая признаюсь для меня загадка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 но как тоже и от кутежа отстать в одну минуту, ведь это невозможно. Что же делать? Лучше всего на собственную совесть вашу оставить, как вы думаете?» Князь чрезвычайным любопытством глядел на Келлера. Вопрос о двойных мыслях, видимо, и давно уже занимал его. «Ну почему вас после этого называют идиотом? Не понимаю!» — вскричал Келлер. Князь слегка покраснел. «Проповедник а кто-то не пощадил бы человека, а вы пощадили человека и рассудили меня по-человечески. В наказание себе, чтобы показать, что я тронут, не хочу 150 рублей, дайте мне только 25 рублей и довольно. Вот все, что мне надо, по крайней мере, на две недели. Раньше двух недель за деньгами не приду. Хотя лагашку побаловать, да не стоит она того. О, милый князь, благослови вас Господь!» Вошел, наконец, Лебедев, только что воротившийся, и, заметив двадцатипятирублевую в руках Келлера, поморщился. Но Келлер, очутившийся при деньгах, уже спешил вон и немедленно стушевался. Лебедев тотчас же начал на него наговаривать. «Вы несправедливо, он действительно искренно раскаивался», — заметил, наконец, князь. «Да ведь что в раскаянии-то? Точь-в-точь, как и я, вчера, ни язык, книги, язык, ведь одни только слова-с!» «Так у вас только одни слова были?»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 Он мне сам давеча говорил. но что же это за интрига такая?» — воскликнул князь в нетерпении. «Не моя интрига, не моя!» — отмахивался Лебедев. «Тут другие и другие, и скорее, так сказать, фантазия, чем интрига». «Да в чем же дело? Разъясните ради Христа. Неужели вы не понимаете, что это прямо до меня касается? Ведь тут чернят Евгения Палча, «Князь!» Сиятельнейший князь закоробился опять лебедев. Ведь вы не позволяете говорить всю правду. Я ведь уже вам начинал о правде не раз. Вы не позволили продолжать. Князь помолчал и подумал. Ну хорошо. Говорите правду, тяжело проговорил он, видимо, после большой борьбы. Агла иванна, тотчас же начал лебедев. Молчите, молчите! неистово закричал князь, весь покраснев от негодования, а может быть, и от стыда.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 Три часа тому назад воротился он из Петербурга и, не заходя к князю, прямо отправился к Япончиным. «Там ужас, что такое!» «Разумеется, на первом плане коляска. Но, наверное, тут что-то такое и еще случилось, что-то такое, им с князем неизвестное. Я, разумеется, не шпионил и допрашивать никого не хотел. Впрочем, приняли меня хорошо. Так хорошо, что я даже не ожидал. Ну а вас, князь, ни слова!» Главнее и занимательнее всего то, что Аглая поссорилась давеча с своими за Ганю. В каких подробностях состояло дело, неизвестно, но только за Ганю вообразите себе это. И даже ужасно ссорятся, стало быть, что-то важное. Генерал приехал поздно, приехал нахмуренный, приехал с Евгением Павловичем, которого превосходно приняли, а сам Евгений Павлович удивительно весел и мил.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 На другой день князь по одному неотлагаемому делу целое утро пробыл в Петербурге. Возвращаясь в Павловск, уже в пятом часу пополудни, он сошелся в воксале железной дороги с Иваном Федоровичем. Тот быстро схватил его за руку, осмотрелся кругом как бы в испуге и потащил князя с собой в вагон первого класса, чтоб ехать вместе. Он сгорал желанием переговорить о чем-то важном. «Во-первых, милый князь, на меня не сердись, если было что с моей стороны, позабудь».